Глава одиннадцатая. Ведьма. Все замерли. Тишина в комнате стояла просто оглушающая. Чтобы присутствующие не успели опомниться, следующий ход сделала Розальва. с л е в и т а ц и я у нее до сих пор была не очень. Да и зачем это магу воздуха? Умело работая с потоками воздуха, она подхватила со стола г р о з т ь нежно-розовых фруктов. Крошечный смерч аккуратно донес их до протянутой ладони подруги. Она, подхватив фрукт, а может это ягоды, я еще так и не разобралась, и невинно поинтересовалась у замершего рядом мужчины: «Не желаете, а т е н м о з у с Роза оторвала маленькую ягодку и отправила ее в рот. Розовый язычок мелькнул между зубками, п р о й д я с ь по верхней губе. Стоящие рядом мужчины, следившие за путешествием ягодки, синхронно сглотнули. «Ай, подруга, вот хулиганка!» Комната постепенно погружалась в полумрак. Это вступила в игру наша помощница Люси, которую мы посвятили в свои планы, а она, на удивление, охотно их поддержала. У меня даже создалось впечатление, что она в этот момент потирала свои электронные ладошки в предвкушении шоу. Роза сунула фрукты в руки Атена Мозуса, а я успела проглотить остаток бутерброда. Очень вкусного, кстати, по вкусу напоминающий бутерброд с рыбой. Мы синхронно повернулись лицом друг к другу, картинно протягивая вперед руки. На ладошках мгновенно сформировались шарики файерболов. Подкинули их вверх, сразу же сформировав следующую пару. Вскоре потолок комнаты напоминал звездное небо. Магические светлячки освещали все своим магическим светом, бросая загадочные тени. Народ наконец отмер и зашевелился. Задрав головы, они всматривались в парящие над ними светлячки. Но это еще не все. У нас еще спецэффекты заготовлены, и снова нам помогла Люси. Прямо перед пати она успела заказать лепестки какого-то местного цветка, и вот сейчас тихонько открылась панель в одной из колон, стоящих по центру зала. Там на подносе горкой лежали небесно-голубые лепестки. Роза подхватила их едва уловимым ветерком и закружила по комнате. Лепестки взмыли к потолку и медленно кружась в воздухе начали опадать вниз. Зал наполнился тонким цветочным ароматом. Получилось очень эффектно. Девушки восторженно ловили лепестки в ладони, мужчины провожали их полет глазами. Невероятно! Никогда не видел ничего подобного. Это напомнило себе мой новый знакомый. Неужели мне удалось пробить броню его невозмутимости? Обернулась к Керну, ловя в его глазах отблески магических светляков и интереса. Рядом так и парило в воздухе блюдо с корзиночками. Интересно, с чем они? Не удержалась и вот одна корзиночка поднялась в воздух и через мгновение оказалась у меня в руке. Ммм, кажется, паштет. Очень нежный, с пикантной остринкой. Я д о е л а вкусняшку, шевельнула пальцами и в руках оказалась салфетка, прилетевшая со стола. Неспеша вытерла руку, по закону подлости, а умудрилась испачкать ее паштетом. Сделала шаг к Керну и небрежно пожав плечами сказала: «Ничего особенного, магия для первокурсников». Разжала ладонь, на которой лежала испачканная помятая салфетка. Немного магии, и вот салфетка на руках разгладилась и стала чистенькой, как новенькая. Керн протянул руку, забирая салфетку. «Позвольте мне оставить это в качестве сувенира». Да на здоровье. Все же это невероятно интересно, творить м а г и е й такие вещи. К этому привыкаешь и перестаешь обращать внимание, принимая как должное. У вас это вызывает интереса, вот я всегда восхищалась космическими кораблями и людьми, которые ими управляют. Для меня это невероятное чудо. Керн легко засмеялся. Вот и договорились. Я показываю вам космический корабль, а вы мне еще немного магии. И что еще вы бы хотели увидеть? Вот могу поклясться, в его глазах точно промелькнули озорные ч е р т я т а хотя очень сложно понять выражение глаз лишенных зрачка. В старых легендах пишут, что настоящие ведьмы могут летать на метле. Не знаю, что это такое, но я бы посмотрел. Окружающие, прислушивающиеся к нашему разговору, заинтересованно переговариваясь, подходили ближе. Некоторые начали строить предположения насчет таких полетов. Кто-то даже вспомнил, что такое метла. Скептически настроенные уверяли, что это просто сказки и на средстве для уборки помещений летать в принципе невозможно. Завязался спор. Мы с Розой переглянулись. Она кивнула головой. Все же мы давно научились понимать друг друга без слов. Хорошо, мы покажем, как можно летать на метле. Но лучше это сделать где-то за городом, на открытом пространстве и без лишних глаз. За это Атенмозус выполнит свое обещание, а вы, Керн, свое. Друзья Фила оказались настоящими авантюристами. Они с энтузиазмом подхватили идею Керна. Через несколько минут споров и обсуждений было выбрано место для ночного полета. Что ж, раз пообещали, нужно выполнять. Тем более Розе очень нужен личный бронзолет, заменяющий на этой планете документ, удостоверяющий личность. А я с детства мечтала увидеть настоящий космический корабль, и эта мечта обещала вот-вот исполниться. Для начала нам нужно переодеться. п л а т ь е у нас, конечно, ш и к а р н о е но на метлевнях жутко неудобно. Выходя из зала, с сожалением посмотрела на накрытый стол. Нормально поесть сегодня так и не получилось. Фил перехватил мой взгляд и объявил. Народ, все продукты пакуем в контейнеры и берем с собой. Будет у нас пикник на природе. Гости сгрудились у стола, а у нас появилась надежда все же поужинать сегодня. Хорошо, коты времени не теряли и успели набить свои животики. Нам ничего не оставалось, как вернуться в свою комнату, чтобы переодеться в кожаные комбинезоны гномьей выделки. И стоило столько времени тратить на выбор нарядов и причесок, если мы в них и часа не проходили. Стоило нам только войти в выделенную нам комнату, Роза сразу же кинулась к переноске Матвея. Подруга умудрилась тащить со стола несколько оранжевых фруктов и сейчас пихала их в переноску. Сидевшие тихонько шуршарики сразу же оживились, что-то з а с т р е к о тали. Из каждого пушистого колобка появились по четыре лапки, которые обхватили угощение. Мы все замерли, с интересом наблюдая, что же будет дальше. Очень хотелось узнать, где у них рот, глаза и другие части тела, если они есть. В густом пушистом меху было совершенно ничего не видно. Ко всеобщему удивлению шуршарики как-то умудрились п о к р о м с а т ь фрукты на мелкие кусочки, и сейчас эти кусочки один за другим исчезали в пушистом меху. Слышалось довольно и чавканье. Интересно, что они еще едят? Про фрукты уже понятно, но вот та легкость, с которой они р а з д е л а л и их на кусочки, немного напрягала. Розальва словно прочитала мои мысли. Они все ядные, могут есть любую пищу, но фрукты и овощи любят больше всего. Но хоть н е х и щ н и к и то хорошо. Нужно переодеваться, нас ждут. Напомнила я еще раз покосившись над о в о л ь н о причмокивавших ш у р ш и к о в Хоть кто-то сегодня поужинал. н а щ у п а л а в своем рюкзаке кожаные костюмы. Эх, давно мы не летали, я уже соскучилась. Помогли друг другу снять наряды и заученными движениями, практически на автомате, надели привычную форму. Сразу почувствовала себя намного увереннее. В привычном костюме чувствовала себя словно под защитой. Не глядя застегнула все ремни и пряжки. Немного подумала и вытащила из пространственного кармана свои любимые эльфийские кинжалы, пристегнув их, как обычно, чуть ниже локтя, пряча под рукавами. Впервые за последние три дня, проведенные на этой планете. Мне стало спокойнее. Вот не зря я сегодня вспомнила про зелье удачи. Эта встреча с парнем, которого я сначала приняла за военного, а оказавшегося космонавтом, тоже неспроста. Я это чувствую. А в е д ь м и н с к о е чутье меня еще не подводило. Переоделись мы по военному быстро. Коты уже забрались в свои переноски. Матвею правда пришлось потесниться. Объевшиеся шуршарики нагло забрались на его спину и там затихли. До сих пор не понимаю, как ему д а е т с я так шустро передвигаться. Никаких ног я у них так и не заметила. Люся оповстила е нас, что гости направились на выход к своим флаерам, ждут только нас. Дорогу на посадочную площадку мы знали и уже через пару минут вышли к ней, наблюдая, как все загружаются в летающий транспорт разных размеров и расцветок. Девушки и несколько парней разместились в длинном флаере, похожем на небольшой автобус. А вот Керн со своим другом наоборот уже сидели в крошечной капсуле на два места, а Тенмозус забрался в очень изящную модель, которая немного отличалась от других. Даже не разбираясь в этом транспорте, могла сказать, что его ф л а е р намного дороже всех остальных, облепивших эту посадочную площадку. Это было заметно по плавным хищным линиям кабины, зеркальной отделке, широким креслам. Я невольно залюбовалась, замедлив шаг, проходя мимо. А Тенмозус понятливо улыбнулся. Нравится? Красивый аппарат. Я не стала отрицать очевидного. Не желаете составить мне компанию в полете? Неожиданно. И как мне поступить? Отказаться невежливо, тем более от него зависит легализация Розальвы в этом мире. Но и оставаться с ним наедине, пусть даже в такой шикарной кабине, не хотелось. Желание помочь подруге пересилило. Я кивнула головой, делая шаг в сторону ф л а е р а забралась внутрь по широкой лесенке. Сидения оказались даже удобнее, чем думала. Кресло мягко спружинило, подстраиваясь под мое тело. Даже рюкзак, висевший за спиной, не мешал и совершенно не ощущался. Перед тем, как над головой захлопнулся прозрачный колпак, увидела недовольный взгляд к е р н а брошенный в нашу сторону. Губы парня сжались в презрительной усмешке. А через мгновение он закрыл колпак на своем флаере и первым стартовал взлетая с площадки. Всегда любила вечерний город. Эту особенную атмосферу, множество огней, людей, которые словно о помнившись от дневной гонки, неспеша идут по улицам, прохладное дуновение ветерка, остужавшего раскалившийся за день асфальт и яркое мигание неоновой рекламы. Сейчас мы летели по вечернему городу и у меня дух захватывало. Насколько все отличалось от привычного земного мегаполиса! Огромные пирамиды, стремящиеся своими шпилями к облакам, переливались с п о л о х а м и огней по всем своим граням, словно прокладывая в небо светящиеся дорожки. Вокруг п р о н о с и л о с ь множество флаеров, которые издалека напоминали стайки светлячков. Внизу все сверкало и переливалось. Наверное, там тоже сейчас горожане не спеша прогуливаются по вечерним улицам, радуясь наступившей прохладе. Пролетели мимо здания, плавно меняющего окраску освещения. Красный цвет перетекал в оранжевый, затем в желтый, а от подножия уже набегала зеленая волна. Как красиво! Не удержалась я, наслаждаясь грандиозным зрелищем. Межпланетный торговый центр, пояснил Атенмозус. Здесь расположены лучшие магазины, рестораны и гостиницы. Понадобится несколько дней, чтобы обойти хотя бы часть. Кстати, какие у вас планы на завтрашний день? Пока не знаю. Я пожала плечами. Но мне очень хотелось, чтобы вы помогли моей подруге получить гостевой б р о н з а л е т За это я была бы вам безмерно благодарна. Пока мы переодевались, Люся просветила нас, что без бронзолета, удостоверявшего личность, на космодром р о з а л ь в е не попасть. Что-то подобное я и сама подозревала. А нам очень надо. Я это отчетливо чувствовала. Тогда позвольте мне пригласить вас на обед в один из ресторанчиков в том самом торговом центре. Как вы относитесь к кухне Вассера? У них отлично готовят морепродукты. Вассер — это та самая планета, на которой живут громли. Насколько я помню, она почти полностью покрыта водой. Я за любую кухню, главное, чтобы еда не шевелилась и не убегала с тарелок. Пошутила я. Но Мозус самым серьезным видом кивнул. Хорошо, я прослежу за этим. Неужели я попала в точку? Вспомнились низкие зеленые фигурки г р о м л и с аквариумами на голове. Видимо, они предпочитают эти самые морепродукты в самом свежем виде, живьем. Бррр. Я брезгливо вздрогнула. Нет, я предпочитаю кусок мяса или рыбы очень хорошо прожаренный, с корочкой. За всем этим даже не заметила, что огней стало меньше, а вскоре они вовсе остались за спиной. Впереди, насколько хватало глаз, только серые пески пустыни, а над ними, словно два желтых кошачьих глаза, две луны — Никс и Акмена. Флайер Кер н а л е т я щ и й впереди з а м и г а л огнями и стал снижаться. За ним двинулись вниз и остальные. Мы приземлились у большой темной груды камней, которая показалась мне странно правильной прямоугольной формы. Прозрачная крышка флайера откинулась, и я быстренько выбралась наружу. Ноги ступили на ровную твердую поверхность. Я даже потопала ногой. Старый учебный космодром. Здесь раньше обучались к о с м о л ё т ч и к и Давно заброшен. Очень старый. Кер неожиданно оказался рядом. Так вот, какое отличное место он имел в виду. С космодрома я еще на метле не взлетала, пусть и очень старого, давно заброшенного. Сформировала несколько световых шаров, отправляя их в разные стороны площадки. Сейчас в их свете. Стали видны обвалившиеся стены старых строений, которые я сначала приняла за груды камней. Именно они прикрывали площадку от летящего из пустыни песка, хотя его кругом хватало. Но все же, несмотря на все это, покрытие из незнакомого мне материала, хоть и присыпанное голубыми песчинками, было совершенно целым и прекрасно сохранилось. Пожалуй, котов я не буду выпускать. Пусть посидят в переносках, так безопаснее. Я очень боялась потерять их в этой бескрайней пустыне. Здесь отец учил меня водить мой самый первый ф л а е р Он сам когда-то, будучи еще курсантом летной школы, обучался здесь. Я знаю в этом месте каждый уголок. В голосе Керна проскочила легкая грусть. Наверное, он скучает по временам беззаботного детства. Пока мы переговаривались между собой, все выбрались из флаеров и подтянулись поближе. Вот Розальва с Филом подошли. Я еще раз глянула на небо. Луны поднялись выше, освещая окрестности серебристым светом. Отличная видимость. Роза хитро подмигнула мне. Полетаем, полетаем. Я привычным движением сняла со спины рюкзак, запустив руку в пространственный карман, первой достала метлу подруги. Розалива подхватила ее, прижимая к груди. Соскучилась, знаю, я сама безумно соскучилась по своей ладушке. Моя красавица вынырнула из рюкзака, радостно облетела меня по кругу и замерла по правую руку, на уровне моей талии, слегка подрагивая от нетерпения. Сейчас она напоминала мне большого пса в нетерпении, о ж и д а в ш е г о прогулки со своей хозяйкой.